Глава сорок первая. Петелина подъехала к дому, где требовалось снять квартиру. Во двор заехать не могла, шлагбаум. Припарковалась на платной парковке, прошла пешком к подъезду. Добротный дом в престижном районе с ухоженным двором. Здесь могут жить влиятельные люди, мешающие властям Украины. Что задумал киевский режим? Хозяйка ждала ее в квартире. — Зоя Вячеславовна, — представилась тетя в возрасте с заплывшей талией после того, как оценила внешний вид Петелиной в деловом брючном костюме. — Елена Павловна, — Петелина прошла в квартиру и спросила, — Вы риэлтор или хозяйка? — Вот еще, на риэлторов тратится. Квартира на сына оформлена, но у меня доверенность. Сын сам не может прийти. Он с семьей в Турцию поехал. Ему всего сорок, и внук школу заканчивает. Не дай бог мобилизуют и убьют. Кто убьет? Отреагировала следователь. Быстро сообразила, о чем беспокоится хозяйка, и переспросила: нет, подождите, почему мобилизуют? Внук еще школу не закончил. Пусть в вуз поступают, студентов не призывают. Вы им верите? «В любой момент передумают», — убежденно сказала хозяйка. «А у вашего сына какая военно-учетная специальность?» «Да не служил он! Кого это остановит? Дадут автомат! Воюй! Вот у вас дети есть?» «Дочь — студентка, а сын еще маленький. Тогда вам меня не понять!» Елена не стала спорить. Ее бывший муж тоже драпанул в Турцию, а Марат, наоборот, сбежал от проблем в зону СВО. И там... Будь проклята, эта война. Из-за войны она здесь. С вашего позволения. Елена достала телефон. Она прошла по квартире, делая видео. Сняла виды из окон, особенно долго из тех, что выходили во двор. С верхнего этажа просматривался каждый подъезд П-образного дома. Хорошее место для слежки за жильцами, — сделала вывод следователь. Зоя Вячеславовна наблюдала за клиентом с возрастающей настороженностью. — А вы для кого арендуете? — Для дочки? — Я не люблю студентов. У них пьянки, гулянки на уме. А у нас мебель, посуда, техника солидная. — Для себя. — ляпнула Петелина, чтобы успокоить хозяйку. — А видео для кого? — Дома быт заел, муж пилит. А у меня с коллегой по работе служебный роман. На ходу сочинила Елена и изобразила виноватую улыбку. — Надо где-то встречаться. а А-а-а! Хозяйка по-женски критично оценила фигуру и возрастные изменения на лице квартирантки. По сравнению с собственной внешностью придраться было не к чему. — Да вы не волнуйтесь, Зоевич Славовна, мы даже ночевать здесь не будем. Приедем, сделаем это самое и уедем. Люди взрослые, без затей. — Ага, — покивала хозяйка и игриво погрозила пальчиком. — Я такое себе не позволяла. — Может, зря? — Куда уж теперь? Блеск в глазах пожилой женщины погас. Она спохватилась. — Только предупреждаю, шифруйтесь как следует. А то явится ваш обманутый муженек и устроит погром. — И вы, пожалуйста, никому обо мне, чтобы слухи не пошли. — Берете? Зоевич Вячеславовна села за стол, достала бумаги. — Вот договор. Впишите паспортные данные, аванс за первый месяц плюс залог за последний, и я передаю ключи. Петелина пролистала документ. Ей не хотелось афишировать свои данные. «Можно без договора». «Паспорт я все равно сфотографирую, и под шлагбаум без договора не пустят». Петелина вспомнила про заказчиков с Украины. Им потребуется предъявить договор. Для того и снимают на подставное лицо, чтобы самим не светиться. «Я согласна на договор». — Прошу один день подождать. Мне надо с моим коллегой посоветоваться, показать ему видео. — Коллега! — с ухмылкой произнесла Зоя Славовна. Вот как это теперь называется! Покинув квартиру, Петелина позвонила Михаилу Устинову. — Миша, я сейчас перешлю тебе карту с адресом дома. — Получил? — Да, вижу. Мне нужны имена всех жильцов с данными об их работе или роде занятий. Всех зарегистрированных по этому адресу, кроме детей. Запрос по какому-то нашему делу я тебе потом объясню. — Елена Павловна, это не мой вопрос. Юрий Григорьевич зашел. Передаю ему трубку. Петелина услышала недовольный голос полковника Харченко. — Лена, я думал, ты с сыном сидишь. Дедушка приехал. Ну, я и... «Нашла что-то новое по убийству Петрова?» «Не совсем». «У тебя есть более важное расследование?» Петелина замешкалась с ответом. «Как объяснить начальнику, что прежде всего она хочет спасти любимого человека?» Харченко был непреклонен. «Майорова из главка МВД к нам прислали. Есть версия, что убитый Журихин замешан в нападении на Петрова. Подключайся к расследованию. Слушаюсь. Только и осталось ответить Петелиной.